Помилуйте, граф, одно ваше слово, намек! Миновала, серденьку, говорю тебе, миновала. Были у Макей ныне нынеш Макей, сам стал себе лакей. Шутите, граф, и притом, кого ж просить, иди к главному. К Григорию Григорьевичу Орлову, лично не знают тебя, постарайся через брацев его. Найти доступ. Был уж у него. И что ж он? Не только матверк, но и пренебрег за особые, невымышленной первого ранга услуги. Сказать ли всю истину? Имирович подробно рассказал о знакомстве с Орловым и его сообщниками у Дрезденши. Сообщил об игре с наблюдавшими за ними Перфильевым. И о случае с колесом коляски государыни. К концу своего рассказа наш герой задыхался и выговаривал слова побелевшими губами. Да вы думаете, что я вру? Вру? Хорошо. Ну, скажите, можно ли это выдумать? Есть живые свидетели, их можно спросить. Уж ли отрекутся, а? Хм. Человеческая гордыня. Орарат гора ушиною. Только ни один ковчег истинного людского счастья еще не приставал к этой горе. Не спасался. Так как же после такого афронта? Идти ли графу Григори... Григорьевичу? А особливо, когда все в городе толкуют о новых, сверхобычных почестях, кои его ожидают. Какие, сударь, такие еще почести? Да браки браке. ли не слышали. По примеру, извините... Вашего сиятельства. Разумовский резко вскочил с кресла и встал во весь свой рост перед Мировичем. Его лицо напряглось. О браке? Значит, о браке. Так и ты слышал. Без респекта и должно оттенции графу Григория Григорьевича Орлову, я бы умолчал, но уповательно...